Со второй половины октября 1944 года до 13 января 1945 года армия оборонялась на всем фронте и изучала противника. С ноября подготовка к общему наступлению начала приобретать уже вполне конкретный характер. Противник, продолжая обороняться, совершенствовал занимаемые позиции и, используя принудительные силы местного населения, Создавал новые оборонительные рубежи. Активность его в декабре возобновилась. Очевидно, он предчувствовал приближение наших действий. Поскольку разведка мелкими группами не давала ему нужных результатов, он предпринял разведку боем, но и она оказалась безуспешной. Усилилась авиационная разведка. Немецкие самолеты летали днем и ночью на высотах 2-3 тысячи метров. По-видимому, их интересовал наш тыл, поэтому они не задерживались над передним краем, а пролетали в глубину. Участились артиллерийские налеты по местам возможного скопления наших войск. От пленных мы узнали, что немцы широко применяют здесь подслушивание наших телефонных разговоров, используя более совершенную, чем прежде, технику гитлеровцам пришлось перебросить с нашего направления в район будапешта шестую танковую дивизию и четвертую кавалерийскую бригаду чтобы ввести нас в заблуждение они обстреливают нас из скачующих батарей отдельных орудий и пулеметов а по ночам имитируют вспышками огонь сложных позиций наблюдения ведут непрерывно Каждые 10 дней сменяют батальонно или поротно войска на передовой, чтобы дать отдых подразделениям, провести с ними учения и влить в них пополнение. Чтобы затруднить нам разминирование, противник ставит минные поля не только перед проволокой, но и между проволокой и первой траншеей, даже перед второй траншеей и перед промежуточными позициями. Это было для нас не ново применяет много сигнальных ракет и неизвлекаемых мин. Строя в течение трех месяцев оборону, раздевая ее и улучшая инженерное оборудование, мы не столько заботились о ее прочности на случай попытки противника наступать, это было сколько о том, чтобы предохранить от поражения огнем наши войска, когда они сосредоточятся, для решительной атаки. Наша оборона на плацдарме состояла из трех позиций. Первая и вторая по три сплошные траншеи и третья две траншеи. На переднем крае имелись опорные пункты с усиленными взводами. Чтобы противник, обнаружив нашего наблюдателя, не мог его ночью захватить, места передовых наблюдателей часто менялись. Ежедневно назначался дежурный пулемет, который несколько раз в течение суток выпускал по 3-4 короткие очереди из указанных командиром мест между опорными пунктами. Наблюдение из глубины было организовано, как всегда у нас, с высоких деревьев, строений или построенных вышек. Наблюдатели закреплялись за определенным сектором на длительное время. В разведку посылались только хорошо подготовленные и проинструктированные небольшие группы, проверенные старшими начальниками. За ноябрь и декабрь захвачено было поиском 9 пленных. Мы никогда не торопили полковых или дивизионных разведчиков отсылать пленных в штаб армии, а тем более в штаб фронта. Наоборот, мы поощряли стремление узнать от них немедленно после захвата как можно больше данных. Каждого пленного опрашивали начальники разведки полка, дивизии, по возможности, также работник разведотдела корпуса и армии, причем тут же в траншее против того места, где пленный был захвачен. Узнав местность, впервые увиденную им с нашей стороны, Он ориентировался и отвечал на вопросы, показывал рукой, где у немцев находятся командные и наблюдательные пункты, огневые позиции, минные поля, орудия прямой наводки, границы между частями и другое. Повторные его ответы сличали с первыми показаниями. Лишь после этого его посылали в штаб фронта, хотя там и бывали недовольны таким промедлением. Наши артиллеристы засекли много батарей противника. Естественно, намечалось уделить при артиллерийской обработке большее внимание тем батареям, которые чаще засекались. Но мне не верилось, чтобы противник имел так много батарей. Сомневались в этом и артиллеристы. Стала задача выяснить, какие из них ложные. Командующего воздушной армией Вершинина мы попросили прикрепить к нашей армии два-три разведывательных самолета. Константин Андреевич внимательно нас выслушал и, узнав, для какой надобности мы об этом просим, дал нам две машины. Полосу армии мы тогда разделили на две части, каждый прикрепили полетчику дали им карты с засеченными батареями противника и попросили выяснить, действительно ли они там имеются. После нескольких полетов летчики не подтвердили наличие ряда батарей и как раз тех, которые были засечены нами большее число раз. Я поговорил с летчиками и дал им некоторые советы. Они стали присматриваться к уже обнаруженным батареям, И, как истые охотники, обязательно вылетали после первой пороши или выпадения нового снега. Мы стали получать от них доклады. Солдаты у батареи номер 8 стоят в одном и том же положении в течение трех дней. У батареи номер 13 много следов гусениц. К батарее номер 22 нет следов по вновь выпавшему снегу в течение четырех дней. И тому подобное. Нетрудно понять, что у батареи номер 8 стояли не солдаты, а чучело. Батарея номер 13 была ложная. На это место приходили для стрельбы самоходки и танки, а уходя оставили макет батареи. Батарея номер 22 недействительная. В результате такой разведки отсеялось 16 батарей из 42. Мы убедились, что целесообразно не только наземных наблюдателей, но и воздушных разведчиков закреплять на длительное время за определенным сектором. Действительно, если по одному и тому же маршруту пролетают разные разведчики, а может еще и разные летчики, да по разным маршрутам, то они меньше принесут пользы, чем закрепленные за полосой, так как не могут виденное сегодня сравнить с виденным раньше. По отдельным радиопереговорам мы определили предположительное расположение двух штабов немецких дивизий. Проверить это нам тоже помогли летчики, которые донесли, что к тому лесу и перелеску, где мы предполагали штабы, нет следов машин и не тянутся провода. Стало ясно, что эти короткие переговоры по радио и сигналы были маскировкой как не тщательно работали летчики, артиллеристы-разведчики, наземные наблюдатели, наши выводы относительно дислокации командных пунктов, штабов и огневых позиций противника окончательно удалось проверить лишь тогда, когда мы, наступая, заняли разведываемую местность. И тогда выяснилось, что хотя большая часть данных разведки была верна, Однако по двум ложным батареям мы все-таки выпустили много снарядов. Первые две недели января мы усиленно готовились к наступлению. Но чтобы отвлечь внимание противника от участка, где будем прорываться, и внушить немцам ложные догадки, мы по ночам бесшумно ставили в снег дополнительные к нашему проволочному заграждению ряды кольев, И у крайних кольев бросали как бы не израсходованные мотки проволоки, или что-нибудь только на них похожее. После этого имитировали звук забивки кольев, сидя в своей траншее. В ответ на первые же наши удары противник открыл сильный огонь из многих пулеметов по нашей проволоке. Клюнул, значит нужно продолжать эту работу. На следующий день, как только стемнело, мы втихую продолжили постановку Колев «Снег» в обе стороны и перенесли мотки проволоки к последним из установленных. Убрав людей в укрытии, начали снова имитировать в траншеи забивку Колев. Как только прозвучали первые удары, фашисты открыли массированный огонь из пулеметов. Обстреливались, главным образом, те места, где вчера лежали мотки проволоки, вероятно, не думали, что с этих мест мы и продолжили работу. Наши сидели в траншеи и землянках, надрываясь от смеха. В конце декабря мы получили выписку из оперативной директивы штаба фронта, в которой Третьей армии было приказано осуществить прорыв на 7-километровой полосе нанося главный удар в направлении Красноселец, Янова и Вспомогательный на Александрова. К исходу третьего дня овладеть пунктами Единорожец, Пшан-Сыш, к исходу 10-11 дня овладеть рубежом Клайн-Дакхайм, Найденбург, иметь в виду, что с рубежа пшан будет введен 3-й гвардейский кавалерийский корпус в направлении Хожеле, аленштейн Правее нас, одним стрелковым корпусом, наступает 49-я армия, сматывая боевые порядки противника по западному берегу Нарева. Левее прорывает фронт, и наступает 48-я армия. Наше решение, исходящее из директивы фронта, было утверждено 1 января. Нам предстояло прорвать сильную, глубоко эшелонированную оборону. На глубине в 35 километров у противника были три оборонительные полосы. Первая состояла из передовой позиции и пяти сплошных траншей полного профиля. Вторая на реке Ожец с предместным укреплением у Красносельца. Из трех траншей с проволочным заграждением и минными полями. Такая же третья полоса проходила по линии Улятово-Шляхетске-Ростоково. Между полосами имелись промежуточные и отсеченные позиции. В тактической зоне у противника были сильные резервы. Мы не имели сведений о местонахождении оперативных резервов, так как они часто перемещались. Численность в немецких пехотных ротах за три месяца обороны была доведена до 90-100 человек. В местность с повышением к северу, заболоченные речки, а дальше озера, способствовали обороне противника и созданию фланкирующих огней при нашем наступлении в северо-западном направлении. Мы решили прорывать оборону корпусами генералов Урбановича и Никитина. Генерал Кузнецов частью сил корпуса наступал правее, нанося вспомогательный удар. Перед наступлением военный совет армии обратился к личному составу с призывом. «Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Опять настал наш черед! Долго мы его ждали, теперь пора! Все подготовлено к решительному штурму логова фашистского зверя! Успех наш предрешен, все рассчитано, не удержит нас никакая сила!» В наступлении нет надобности оглядываться назад. Позади нас движутся огромные силы, и чем дальше мы успеем продвинуться, тем стремительнее разовьют успех следующие за нами войска. А чтобы меньше пролить крови, наступайте редкой цепью и помните, что траншеи врага не для нас, в них нам делать нечего. Смело перепрыгивайте их и неуклонно, без остановок, продвигайтесь вперед. Крепче держите оружие, и смелее вперед, славные сыны нашей могучей Родины! На полный и окончательный разгром проклятого врага зовет нас Родина. Вперед к славе и победе! В декабре 1944 года Вместо генерала армии Захарова командующим вторым белорусским фронтом был назначен уже хорошо знакомый нам по совместной боевой работе маршал Рокоссовский к началу наступления мы получили от него много ценных указаний например для сохранения внезапности и экономии боеприпасов разведки боем накануне наступления не предпринимать а провести ее штурмовыми батальонами в первые 15 минут артподготовки. Для повышения качества арт-огня и уменьшения количества артиллерийских наблюдательных пунктов ставить на одну огневую позицию целые дивизионы. Исходя из того, что противник, возможно, окажет настоящее сопротивление лишь начиная со второй траншеи, предполагалось... Первую траншею захватить на 15-й минуте артподготовки. Эти указания были нами приняты с энтузиазмом, тем более, что правильность их подтверждалась нашим собственным боевым опытом. Первые два из них наша армия уже проводила в жизнь по собственному почину, начиная с Брянской операции. А третья применила в последнем наступлении при расширении плацдарма на реке Нарев. Одно нас огорчало. В этом решительном наступлении мы рассчитывали получить усиление в виде одного из танковых корпусов. Но узнали, что все танковые соединения дали другим армиям, наступающим левее нас, несмотря на то, что они действовали на более узком фронте, имели пострелковому корпусу во втором эшелоне, и на их направлении вводилась целая танковая армия. Мы же не имели не только танков для развития успеха, но и второго эшелона, у нас был лишь армейский резерв. Кроме того, после продвижения на 15 километров в глубину, наша полоса расширялась до 45 километров. Однако такое решение командующего фронтом было обоснованным. Армии, находящиеся левее нас, наступали в более важных западном и северо-западном направлениях. Наша же армия наступала на север, и лишь отчасти на северо-запад. У противника, как оказалось впоследствии, были там довольно сильные резервы. Наконец, настало 14 января 1945 года. День был пасмурный, туманный, с видимостью в 150-200 метров. Это мешало наземному наблюдению, следовательно, и полному использованию мощной артиллерии а наши отважные летчики совсем не могли действовать. Почему назначенное на этот день наступление не было отменено? Как мы узнали позднее, это было сделано по просьбе наших западных союзников, которые били тревогу, испытав эффективный контрудар, нанесенный им немцами. Ровно в 10 часов разразилась неслыханной сила канонада на широком фронте. Хотя мы из-за тумана не могли видеть разрывов, но были уверены в работе хорошо подготовившихся артиллеристов. И мощь артиллерийского огня действовала на войска одушевляющие. На пятой-десятой минуте наши цепи покинули навсегда свои траншеи и устремились вперед. На пятнадцатой минуте они почти без потерь овладели первой траншеей. Несмотря на огонь противника, Саперы вместе с танками-тральщиками проделали проходы для пехоты и в 11 часов 10 минут мы овладели всюду второй траншеей, лишь кое-где еще продолжались рукопашные схватки. Хотя противник наращивал свои силы и огонь. За день боя войска армии продвинулись на главном направлении на 3-7 километров, на вспомогательном на 2-3 километра а в результате ночного боя еще на 1-1,5 километра. Страшное по силе и ожесточенности сражение разыгралось на второй день. Он был таким же пасмурным, как первый. Противник этим воспользовался, перебросил на наш участок все свои резервы и, кроме того, скрыто подвел, как выяснилось в ходе боя, танковую дивизию «Великая Германия», которая прежде находилась у южной границы Восточной Пруссии в районе города Виленберг. И разведкой на нашем направлении не отмечалось.